Тут грянул оркестр милиции, игравший на странной форме цинах и юях, и площадь закричала «Ура!». Правда, некоторые кричали, что надо бить каких-то жидов, но Чан не знал местных обычаев и на всякий случай не стал про это расспрашивать. «А кто такой товарищ Колбасный?» — поинтересовался он, когда площадь осталась позади. «Это вы теперь, товарищ Колбасный!» — ответил референт. «Почему это?» — спросил Джан. «Так решил сын хлеба!» — ответил референт. «В стране не хватает мяса, и наш повелитель полагает, что если у его наместника будет такая фамилия, трудящиеся успокоятся». «А что с прошлым наместником?» — спросил Джан. «Прошлый наместник?» — ответил референт — Похож был на свинью. Его часто показывали по телевизору, и трудящиеся на время забывали, что мяса не хватает. Но потом сын хлеба узнал, что наместник скрывает, что ему давно отрубили голову, и пользуется услугами мага. — А как же его тогда показывали по телевизору, если у него голова была отрублена? — спросил Джан. «Вот это и было самым обидным для трудящихся!» — ответил референт и замолчал. Джан хотел было спросить, что было дальше и почему это референты все время называют людей трудящимися, но не решился, побоялся попасть в просак. «Да и потом», — подумал он, — «может, они и правда не люди, а трудящиеся?» Скоро машина остановилась у большого кирпичного дома. «Здесь вы будете жить, товарищ Колбасный», — сказал кто-то из референтов. Джана провели в квартиру, которая была убрана роскошно и дорого. Но с первого взгляда вызвала у Джана нехорошие чувства. Вроде бы и комнаты были просторные, и окна большие, — И мебель красивая, но все это было каким-то ненастоящим, отдавало какой-то чертовщиной. Хлопни, казалось, в ладоши посильнее, и все исчезнет. Но тут референты сняли пиджаки, и на столе появилась водка и мясные закуски, и через несколько минут Джанус сам черт стал не брат. Потом референды засучили рукава, Один из них взял гитару и заиграл, А другой запел приятным голосом «Мы — дети галактики, Но самое главное — Мы — дети твои, дорогая Земля!» Чан не очень понял, чьи они дети, но они нравились ему все больше и больше. Они ловко жонглировали и кувыркались, а когда Джан хлопал в ладоши, читали свободолюбивые стихи и пели красивые песни про то, как хорошо лежать ночью у костра и глядеть на звездное небо про строгую мужскую дружбу и красоту молоденьких певичек. Еще была там одна песня — про что-то непонятное, отчего у Джана сжалось сердце. Когда Джан проснулся, было утро. Один из референтов тряс его за плечо. Джану стало стыдно, когда он увидел, в каком виде спал, тем более, что референты были свежими и умытыми. «Прибыл первый заместитель». — сказал один из них. Джан увидел, что его латаная синяя куртка куда-то пропала. Вместо нее на стуле висел серый пиджак с красным флажком на лацкане. Он стал торопливо одеваться и как раз кончил завязывать галстук, когда в комнату ввели невысокого человека в благородных сединах. — Товарищ Колбасный! — возвестил он. — Основа колеса! Спицы — основа порядка в Поднебесной, кадры. Надежность колеса зависит от пустоты между спицами, а кадры решают все. — Сын хлеба слышал о вас, как о благородном и просвещенном муже, и хочет пожаловать вам высокую должность. — Смею ли мечтать о такой чести? — отозвался Джан, с трудом сдерживая икоту. Первый заместитель пригласил его за собой. Они спустились вниз, сели в черную машину и поехали по улице, которая называлась Большая Бронная. И вот они оказались у дома вроде того, где Джан провел ночь только в несколько раз больше. Вокруг дома был большой парк. Первый заместитель пошел по узкой дорожке впереди. Джан двинулся за ним, слушая, как спешащий сзади референт играет на маленькой флейте в форме авторучки. Светила луна. По пруду плавали удивительные красоты черные лебеди, про которых Джану сказали, что все они на самом деле заколдованные воины КГБ. За тополями и ивами прятались десантники, переодетые морской пехотой. В кустах залегла морская пехота, переодетая десантниками. А у самого входа в дом несколько старушек с лавки мужскими голосами велели им остановиться и лечь на землю, сложив руки на затылке. Внутрь пустили только первого заместителя и Джана. Они долго шли по каким-то коридорам и лестницам, на которых играли веселые нарядные дети и, наконец, приблизились к высоким инкрустированным дверям, у которых на часах стояли два космонавта с огнеметами. Джан был перепуган и подавлен. Первый заместитель открыл тяжелую дверь и сказал Джану «Прошу!» Джан услышал негромкую музыку и на цыпочках вошел внутрь. Он оказался в просторной светлой комнате, окна которой были распахнуты в небо, а в самом центре, за белым роялем, редкий музыкальный инструмент, напоминающий большие гусли, примечание автора, сидел сын хлеба. Весь в хлебных колосьях и золотых звездах. Сразу было видно, что этот человек необыкновенный. Рядом с ним стоял большой металлический шкаф, К которому он был присоединен несколькими шлангами. В шкафу что-то тихонько пулькало. Сын хлеба глядел на вошедших, но, казалось, не видел их. Влетающий в окна ветер шевелил его седые волосы. На самом деле он, конечно, все видел. Через минуту он убрал руки с рояля, милостиво улыбнулся, а потом сказал. — С целью укрепления! Говорил он невнятно и как бы задыхаясь, и Джан понял только, что будет теперь очень важным чиновником. Потом состоялся обед. Так вкусно Джан никогда еще не ел. Вот только сын хлеба не положил себе в рот ни кусочка. Вместо этого референты открыли в шкафу дверцу, бросили туда несколько лопат икры и вылили бутылку пшеничного вина. Джан никогда бы не подумал, что такое бывает. После обеда Они с первым заместителем поблагодарили правителя СССР и вышли. Его отвезли домой. А вечером состоялся торжественный концерт, где Джаны усадили в самом первом ряду. Концерт был величественным зрелищем. Все номера удивляли количеством участников и слаженностью их действий. Особенно Джану понравился детский патриотический танец Мой тяжелый пулемет и песня о триединой задачи в исполнении государственного хора. Вот только при исполнении этой песни на солиста навели зеленый прожектор, и лицо у него стало совсем трупным. Но Джан не знал всех местных обычаев, поэтому он и не стал ни о чем спрашивать своих референтов. Утром! Проезжая по городу, Джан увидел из окна машины длинные толпы народа. Референт объяснил, что все эти люди вышли проголосовать за Ивана Семеновича колбасного, то есть за него, Джана. А в свежей газете Джан увидел свой портрет и биографию, где было сказано, что у него высшее образование, и раньше он находился на дипломатической работе. Вот так! В 18 году управление под девизом «эффективности качества» Джан 7 стал важным чиновником в стране СССР.